571. Сентябрь 15. Опасность есть спутник воплощенного бытия, потому будем готовы встретить любую, храня непоколебимые равновесия и уверенность в близости охраняющей руки, от скольких уже были защищены. Опасные переходы можно пройти только близостью к тому, кто ведет. Об опасностях окружающих можно знать, если нет страха, когда вместе не страшно ничто. Так все угрожающее, противодействующее, враждебное лишь только сближению служат со мною. Надо понять эти условия как факторы, утверждающие объединение сознаний, и радоваться всему, что способствует их слиянию. Счастливые условия жизни этого не дадут. Отвлеченно понять это нетрудно. Но когда приходится каждодневно встречаться с этим лицом к лицу, отношение изменяется, и все же не позавидуем тем, кто живет хорошо и беспечально. Не им суждено подойти, а вам, изнемогающим под тяжестью натиска сил против меня устремленных.